Глава 14. Жаль дурочку, пробормотала Иванова, когда мы вдвоём устроились в её владениях. Так и вижу ужасное лицо Элен, когда родственница ей докладывать станет. Попросим мужа у волиц Степани Дуказлову нахалко хотела изучить моё портфолио. Бедная Элен. Она не виновата, что у неё такая двоюродная сестра, хмыкнула я. Теперь понятно, почему ты её взяла. Элен, милая, я люблю её. начала оправдываться Иванова. Она очень просила дать шанс сестре. Я приняла Светину на испытательный срок на месяц, не хотела обижать Губкину. Зря-то ей разрешила работать с Шатовой, укорила я. Она сама к ней пристала, начала фая и замолчала, потому что в кабинет вошла Рита и Засюсюкова. Степанидочка, вот мои документики. Да, дружище, счастливо познакомиться с вами. Я с трудом удержала на лице серьёзное выражение. В салоне трудно сохранить тайны. Тут повсюду любопытные уши, как мастеров, так и клиентов. А они, уши эти, даже тихий шёпот слышат и интерпретируют его по-своему. Если хочешь с кем-то посекретничить, надо идти в кафе. Светана же сегодня первый день на работе, ещё не разобралась в местных порядках. Со мной она говорила на повышенных тонах, а в паре шагов от места, где Рита пугала меня родством с Элен, Расположен кабинет массажа. Там работает Катя Нестерова. Она всегда приоткрывает дверь и ноет: "У меня так душно, большинство клиенток просят не запирать створку, кондиционер запрещают включать, простыть боятся". Может, это и так, но я подозреваю, что Нестеровой хочется знать, о чём и с кем беседует Фая, когда идёт с человеком в свой кабинет по коридору. Сегодня у Катюхи удачный день. Она услышала речь новенькой и побежала сообщить о том, какой промах совершила Маргарита своей лучшей подруге Асе, дежурной на ресепшн. А та уже поставила в известность всех и вся. Интересно, кто объяснил Светиной, что Козлова супруга самого Звягина. Стёпочка, умоляюще говорила тем временем Рита. Сейчас вы убедитесь в моей мегаквалификации. Тут написано, что диплом бравлист всех брави и глаз. Вам выдан университетом РНЕ Апса. Остановила я поток слов. "Да, да, да", закивала Вруни. "Указан адрес", продолжала я. "Округ Тriumfalnaya Arka, дом 1". "Да, верно", пропела Маргарита. "Я училась там 5 лет, бровячество". "Бровячество трудная наука", отметила я. "Правда, реснячество не легче". "Ой, как вы правы". Мимом согласилась Рита. Ренне прекрасный профессор. Мне надоел дешёвый спектакль. Похоже, Фаина испытывала те же эмоции, потому что она мрачно сказала: Маргарита, Париж для Стёпы родной город. У неё там квартира. Козлова постоянно летает во Францию как по работе, так и по личным делам. Но Светен оказалась недалеко. Она не поняла предупреждения Ивановой и продолжала транслировать охотничью историю. Париж всегда прекрасен. У меня там тоже апартаменты, прямо напротив собора Святого Николая, это около Лувра. Я выхожу из дома, шикарный вид. Справа Николаевский храм, слева музей. Моё терпение лопнуло. Собор Святого Николая находится в Ницце. В Париже, в 3-м округе есть церковь Сен-Никола де Шам. Но вы никак не сможете выйти из дома, видеть этот храм и Лувр, потому что последний расположен в первом округе, и Триумфальная арка не в округ, кстати. Они в Париже имеют номера, а не названия. Бровстики и бровячество вы обучались где угодно, но не на родине трёх мушкетёров. Сейчас Шаттов проснётся, и тогда вас Элен Гобкина не спасёт. И никто вам не поможет. Есть единственный шанс хоть как-то спасти ситуацию. Рассказать нам, что вы сделали с Галиной и как это убрать. Маргарита нахмурилась. Перед вами специалист международного класса. Просто я не запоминаю названия улиц. Я поняла, что дальнейший разговор бесполезен и повернулась к Фаине. Можно, конечно, позвонить Стефану Франсуа и спросить, знает ли он Ренеапса, мастера бравячих и хариснеачих дел. Надо лучше сейчас застелить пол в кабинете, где пока с пятна того непромокаемыми простынями. Да, заодно и коридор. Приготовь ведро с дезинфекцией, предупреди уборщицу, вызови заранее скорую. Иванова, в отличие от Маргариты, мигом поняла, куда я. Оклоню и ответила: "Сделаю прямо сейчас. Наверное, полиция не понадобится. Зачем нам скандал?" пожала я плечами. "А мне, как жене Романа, всё сойдёт с рук, а тебе влетит по полной". «Эй, эй, занервничала Рита. Что вы придумали? Шатова нервная, вздохнула Фаина. Проснётся, ужаснётся, схватит острые режущие предметы, а их у нас полно, и на кромсает светину в лапшу. Что касается меня, то я сразу убегу. Подлила я масло в огонь. А я запрошу в подвале, там дверь железная, заявила Фаина. А Маргарита останется тут. Ой, нет, испугалась Рита. Сейчас я всё объясню. Я покосилась на приоткрытую дверь массажного кабинета. Давайте поговорим в VIP-зоне. Когда мы вошли в комнату, где обслуживают клиентов, которые входят не через центральную дверь, Маргарита рухнула в кресло и начала каяться. Она владелица карликовых пуделей. Их щенки пользовались успехом 6 штук милых девочек позволяли рети получать приличные деньги. Маргарита любит животных, она их не эксплуатирует. Каждая дочка рожает раз в 2 года. Светана постоянная участница всех выставок, её воспитанницы получали медали, и вдруг мода на пуделей прошла. Продавать их стало трудно, доход резко снизился. Да ещё собаки почему-то начали лысеть. В прошлом году незадолго до крупной международной выставки Маргарита впала в депрессию. Похоже, медалей ей не видать. Фрица и Диана, которые могли получить Гран-при в разных возрастных категориях, обзавелись проплешинами. С такими собаками лучше не соваться на выставку. Не стоит портить свою репутацию. А раз нет медалей, то нет и достойных кавалеров. Щенят, конечно, можно родить, Бог весть от кого, но кому такие нужны? Хорошую цену за них не дадут, что делать? Рита рыдала дома, и добрый Боженька решил помочь несчастной. Ей на глаза попалась реклама в интернете: ваши собаки, коты обретут красивую густую шерсть дорого для выставочных животных. Света вытерла слёзы, кинулась по указанному адресу и вернулась домой с набором накладок. После долгих часов кропотливой работы Фриц обрела такую роскошную шерсть, что Рита ахнула. Потом сообразила: "Распознать, что кудри не свои, не сможет никто". И точно, судья на выставке не понял, что собаке приклеили накладки. Маргарита отправилась домой с медалями и с телефонами лучших женихов, но заказов на щенков потом не стало совсем. Светену опять хватило за горло когтями депрессии. И снова на помощь пришёл Господь. Верочка, соседка по лестничной клетке, сожгла волосы краской, которую купила неизвестно у кого в электричке. Как назло, всё случилось накануне корпоратива, на котором девушка должна была прекрасно выглядеть. Коллега Веры, её бывший любовник, обязан был понять, какую женщину он потерял. Вера влетела в квартиру Рит с воплем: "Помоги, иначе я повешусь!" Светина, недолго думая, приклеила ей пряди, которые купила для пуделих. Вы не поверите, но получилась изумительная прическа. Весь вечер женская половина фирмы интересовалась у Веры. «Подскажи, в каком салоне такую красоту делают?» На следующий день соседка принесла Маргарите коробку конфет и сообщила, какой фурор она произвела на тусовке. Завершила девушка свой рассказ словами. «Если надумаешь работать мастером по маскировке лысин, К тебе клиенты косяком поплывут. Верочка шутила, а в голове Маргариты словно молния блеснула. Вот она, удача. Света напомчалась в фермерный магазин, набрала там шерсти разной фактуры, цвета, длины и и растерялась. Она готова работать, но где брать клиентов? Раздумья длились недолго. Светана вспомнила, кто муж её двоюродной сестры. Позвонила Элен и оказалась в салоне у Фаины. Иванова не смогла отказать мадам Гобкиной, пригрела её родственницу, которая представилась так: "Я лучшая бровистка, ресницница и волосятница". Не успела Фаина задачиться вопросом, что ей делать с упавшим на голову счастьем, как дверь салона открылась, появилась Шатова и, как обычно, объявила с порога: "У меня 10 минут свободного времени. Нужна окраска волос, маникюр, педикюр, липосакция и пилинг". Все мастера оказались заняты, запахло нешуточным скандалом. И тут Иванова вспомнила про бровистку, ресничницу, волосятницу. Может, сначала лечку оформим? проворковала она. У меня появился великолепный мастер из Парижа. Галина на тот момент уже, как всегда, угостилась спиртным, но сегодня ей приподнесли элитный коньяк, а не шипучку, которую салон выдаёт за настоящее шампанское. Алкоголь свалил Шатову в сног, она легла на кушетку и заснула. Остальное вы и знаете.